Разве может горсть праха, которая была когда-то Рахелью Гинзбург, противостоять такому напору химии? Багаков уже успел с радостью ощутить классность источника и его благотворное действие на проклятый артрит. С тех пор, как ему удалось уговорить Лотту перейти на позицию ООПД, оба они часто прогуливаются в парке у монастыря. И еще одна подробность. Клементине единственный из всех упомянутых до сих пор лиц, включая Мехмеда, удалось присутствовать при явлении Богоматери по телевизору. Тут надо признать, она проявила недюжинное упорство и упрямство, присущие бывшим монахиням и не монахиням. Она молча просиживала часами, наблюдая, как Лени пишет свою картину, варила ей кофе, мыла кисти, не скупилась налезть и добилась своего. Комментарий как к этому факту был весьма плоский, но, как говорится, бумага все стерпит. Это сама Лени, сама. Она сама себе является на фоне постепенно блекнущих рефлексов. Что ни говори, остаются еще постепенно блекнущие рефлексы и на заднем плане мрачные, не предвещающие ничего доброго грозовые тучи. Ревнивая натура Мехмеда и его выявившаяся не так давно антипатия к танцам. Перевела с немецкого «Черное». Послесловие. Нет необходимости представлять советскому читателю автора романа «Групповой портрет с дамой». Генрих Бёль хорошо известен в нашей стране. Все его романы и повести переведены на русский язык, некоторые и на другие языки народов СССР. Он неоднократно бывал у нас. В первый свой приезд Бёль встретился с большой группой московских писателей. У меня сохранилась краткая запись этой беседы, состоявшейся 1 октября 1962 года. Немецкому гостю, в частности, задали вопрос. «Кем из русских писателей вы особенно интересуетесь?» Бёль ответил. «В возрасте 15-16 лет я начал читать Достоевского. Затем читал Пушкина, Толстого, Лермонтова, Лескова. Самый близкий мне русский классик — Гоголь». За годы, прошедшие с тех пор, у Генриха Бёля было немало других встреч с советскими литераторами и в редакциях наших журналов, и в московских квартирах, и в его гостеприимном доме в Кёльне. Мы гораздо лучше знаем Бёля, чем знали 10 лет назад, и полнее представляем себе, что значит для него традиции русской литературы. В статьях и интервью последних лет он не раз высказывался и о Достоевском, и о Толстом, и о русской классической литературе в целом. Я считаю русскую литературу XIX века величайшей, самой гуманной и в то же время самой важной на целом свете, — писал он, отвечая на анкету Пушкинского дома в связи с юбилеем Достоевского. Однако теперь, читая групповой портрет с дамой, мы, пожалуй, можем яснее понять, чем привлекал и привлекает Бёля именно Гоголь. Авантюра Груитена-старшего, новоявленного Чичикова, создавшего во время Второй мировой войны дутые предприятия с мертвыми душами вместо рабочих, это всего лишь небольшой эпизод в разветвленном, многообъемлющем сюжете группового портрета с дамой. Родство с Гоголем сказывается, конечно, не только в этой прямой реминисценции, оно глубже. Новая книга Генриха Бёля дает повод задуматься над тем, какое важное место в его творчестве занимает стихия сатиры, юмора, комического гротеска, как существенным в его стиле иронии пародия. Можно было бы написать большой труд о смехе Бёля, о разных вариациях и градациях этого смеха от добродушной шутки до гневного сарказма. Белевский смех часто бывает невеселым, он соседствует с горечью и горем, но это, по сути, своей смех раскрепощающий. Он помогает писателю противостоять многим признанным в его обществе истинам и авторитетам и в то же время обеспечивает ему определенную внутреннюю свободу. В частности, и свободу от слишком буквально понятой достоверности. В личном разговоре Бюль, отвечая на вопрос, считает ли он, правдоподобной одной из ситуаций, описанных в его книге, Мимоходом бросил реплику, а я и не хотел писать реалистический роман. Эти слова тоже не надо понимать буквально. Групповой портрет с дамой, если судить о нем по большому счету, конечно, роман реалистический в самом высоком смысле слова. Это своего рода роман-исследование. Писатель пытливо вглядывается в прошлое и настоящее своей страны. Перед нами проходит несколько десятилетий немецкой истории, обнажаются скрытые пружины, которые управляют национальными судьбами. Здесь развертывается шире и полнее, чем в прежних вещах того же автора, таких как «Дом без хозяина», «Бильярд половине десятого», «Глазами клоуна» – один из коренных идейных мотивов всего его творчества – выявление преемственных связей между гитлеровской диктатурой и современным неокапитализмом ФРГ.